Глава девятая. Девятый день. Открыв глаза, я машинально дёрнула на себя покрывало. Нет, я не стеснялась собственного тела. Даже в прошлой жизни не была ни ханжой, ни жеманницей. Но, тем не менее, незнакомый мужик в двух шагах — это не та аудитория, перед которой я готова запросто так щеголять, пусть даже великолепно сложённым телом. Набросив край покрывала на плечи и прикрыв ноги другим его концом, я вежливо поздоровалась. «Добрый день. И вам хорошего дня, леди Дин Даниэль», хмыкнул незнакомец в упор с интересом, разглядывая меня. Причём не только то, что я постаралась прикрыть. С гораздо большим интересом он изучал моё лицо. Надо сказать, посмотреть было на что. Мне с большим трудом удалось держаться и не подпрыгнуть от радости. «Наконец-то я хоть имя своё знаю, а то Дина — это, конечно, хорошо для близкого неформального знакомства». Но мало ли где-то пришлось бы представляться полным именем, а у меня тут склероз в полный рост. Солнечные ванны принимаете?» Между тем поинтересовался мужчина, глядя на меня с лёгким ехидством. Я в ответ только улыбнулась и кивнула, рассматривая собеседника и стараясь угадать, кто он и откуда тут взялся. Я как-то привыкла к мысли, что гарем — это непроходной двор, потому и разлеглась тут в неглиже со спокойной душой. И чем же вам здешний сад приглянулся? Похоже, незнакомец чувствовал себя как дома и развлекался вовсю. Вообще, он был немного странным. В смысле, внешне мужик как мужик, симпатичный. По меркам старого мира. Около 30, стройный высокий брюнет, в чёрном шёлковом халате, с густо-синей отделкой и в тапочках. Вот последний одуванчик ставлю на то, что это у него именно тапочки домашние на ногах и халат выглядит не нарядом восточного вельможи, а просто удобной домашней одеждой. Пока я всё это рассматривала, великовозрастный хулиган вдруг сделал вроде бы незаметное быстрое движение рукой, и мне прямо на едва прикрытый покрывалом живот шлёпнулся крупный с вишню мохнатый паучок. Я вздрогнула от неожиданности, а несчастная восьминогая в шоке застыла, таращась на меня всеми многочисленными глазами и поджав лапки. Нет, ну это уже хулиганство, и вообще я против издевательств над животными. Так что глянула на так по-детски развлекающегося взрослого парня неодобрительно, потом осторожно сгрузила паучка на ладонь и перенесла к ближайшему кустику травы. «Беги, мелкий, больше тебя швырять не будут», — заверила я искоса, следя за шутником. Похоже, он, как и все, ожидал от меня и бешеных скачек голышом по берегу, лишь бы подальше от страшного зверя. Паучок же на моей ладони как-то внезапно успокоился и в развалку утопал в заросле одуванчика. «Вы любите пауков?» Приятным баритоном осведомился незнакомец, изумлённо приподнимая бровь. Лицо у него стало очень заинтересованным. При этом он был весь такой расслабленный и держался слишком уверенно для простого гостя. В халате и в тапочках, гуляет по гаремному саду. Хм, может, конечно, кто-то из очень близких приближённых? «Да, они очень симпатичные. Не надо, пожалуйста, больше ими кидаться». На мою просьбу мужчина опять отреагировал неопределённым насмешливым хмыканьем и снова принялся разглядывать меня, теперь уже всю целиком, словно сканируя сквозь тонкое покрывало. «Вы не возражаете, если я оденусь?» — вежливо поинтересовалась я. «А то как-то некрасиво с моей стороны беседовать с вами в таком непрезентабельном виде». «Конечно, леди» если вам так будет комфортнее. Услышала я в ответ и слегка зависла, потому что одновременно с этим и совершенно отчётливо этот странный господин сказал совсем другое. Ну что вы, леди, вид у вас очень даже презентабельный. Вот хоть тресни. Кажется мне, что кто-то мысленно покатывается со смеху. Так что я, наоборот, даже настаиваю, чтобы вы оставались именно в таком виде. Продолжал веселиться паразит. «И как отвечать? На то, что слышала ушами, или на то, что уловила мозгами? Ну, если вас это не смущает...» Пожалуй, я плечами невольно улыбнувшись и вспомнив несравненную Фаину Раневскую. Учитывая то, что я уже оценил всё, что нужно. А что не разглядел, то додумал. «Так, мужик». В гареме. В халате и в тапочках. Стоит спокойно, веселится и рассылает всякие разные ментальные ехидства. А это не... «Дина, смотри, какие жирные!» «Ой, приветствую вас, повелитель». Ну, собственно, вынырнувшая из-за коряги орение подтвердило то, о чём я сама уже почти догадалась. Я склонила голову к плечу и посмотрела на собеседника новым взглядом. Всё же первый настоящий властелин на моей памяти. Да ещё так близко. Пощупать можно. Так, похоже, кто-то бессовестно подслушивает чужие мысли. Иначе с чего бы он так развеселился и вспомнил бедного защупанного Рашарда? Вредный какой. Он, а на вид не страшный. Как бы даже наоборот. Из черноты у него пока только халат в наличии. Домогаться сходу не стал, то есть не кролик. Хотя, может, не успел, конечно. Кстати, что-то я невежливо с повелителем. Сижу тут. Всё же не просто мимо мужик шёл. Я встала, поправила покрывало, чтобы не сползала, и ещё раз склонила голову, теперь уже в почтительном поклоне. «Повелитель». Русалочка, между тем, явно не знала, куда пристроить свою добычу. Десяток крупных жирных пиявок. Похоже, после бурной любви в прибрежных кустах девочке захотелось заполировать удовольствие спелой малиной. За просто так это подводная выжига даже хвостом шевелить отказывалась, не то что пиявок ловить. «Кстати, хорошая малина за Южной аллеей. А вы где собираете?» Теперь повелитель уже и не скрывал, что моя голова для него — открытая книга, и отвечал сразу на мои мысли. «Нет, надо что-то сообразить, а то мало ли что я могу представить. Чур меня от повелителя с корзинкой малины на голове. Нет-нет, я даже и не думала о таком. Тем более, что я же слышу или чувствую, или... Вот кривой смычок, я совсем запуталась». Но мне этот властелин, чтобы он был здоров, про малину распинается, а сам где-то на заднем плане ржёт, как ненормальный, и всё повторяет, что бедный Рашард спалился. Не видать ему теперь ласка эльфийской леди». В этот момент повелитель вдруг перестал веселиться и очень серьёзно посмотрел мне прямо в глаза, а потом... «Откуда у вас ментальный дар такой силы, леди Дин Даниэль?» «Что вы помните из своего детства, леди Дин Даниэль?» «Зачем вам пиявки, леди Дин Даниэль?» «Ух ты! Как петь хором, я знаю. А вот как можно хором думать, как он умудрился задать все три вопроса одновременно, причём с одинаковой властной интонацией. А ответ на какой вопрос вам нужен в первую очередь?» «А сколько вы услышали?» «Три, честно призналась я. Про пиявок вам действительно интересно? Очень, совершенно искренне ответил мужчина и вновь стал похож на ту ехидну, которая швыряла в меня пауками. У них слюна полезная. Похоже, судьба у меня такая просвещает местное население о разных свойствах флоры и фауны. Кстати, надо бы несчастных кровососа русалки отобрать, а то она их сейчас раздавит. Я-то об этом знаю. А откуда об этом знаете вы? Нет, у него и ментальные интонации с ядовитинкой, подумать только. А сам вторым планом еще и подначивает. Продолжайте, продолжайте, очень интересно. Неужели эльфы уже и до пиявок добрались? Вот тут я уже посмотрела на здешнего повелителя всея и всех более внимательно. И оценивать перспективы пришлось мгновенно, не пускаясь в долгие раздумья, потому что их бы он прочитал. Да он и прочитает в любой момент. Так что нечего и огород городить с секретностью. Я об эльфах только сказки читала, да и те очень противоречивые, извините, и улыбнулась. Когда у вас проявился ментальный дар такой силы, откуда вы свалились на моего паука, леди Дин Даниэль? Хороший вопрос. Если бы я ещё знала ответ, было бы совсем здорово. Я о том, что меня зовут леди Дин Даниэль, узнала пять минут назад от вас. И это я заметил. Редко кто так искренне радуется, услышав собственное имя. Нет, всё же, какая ехидная зараза, К -к -к, повелитель. И ещё бы мне не радоваться. Сначала меня машиной задавило, потом водой облили, обозвали непонятно кем и огорошили новостью о гареме в вашей тёмности, а потом ещё и колданули, чем попало. — И чем же таким на вас попало? что вы стали ментальным магом первого уровня. Я, недолго думая, взяла и вспомнила картинку собственного попаданчества. В подробностях. А потом уставилась на повелителя с искренним любопытством. Может, он поймёт, откуда что взялось, и со мной поделится. Делиться он не стал, но зато поинтересовался. Давайте вернёмся к нашим пиявкам. Тут он на них искоса посмотрел. Я пару минут назад как можно незаметнее подпихнула русалочке платок, на который она и вывалила свою добычу с нескрываемым облегчением, и тут же смылась. Зачем вам их слюна? И почему вы проводите время в этом саду, а не на светлой половине гарема? Интересно, что обращался он ко мне по-прежнему мысленно, а вот неясное гудение и второй-третий план совершенно пропали. Очень похоже на то, что собеседник сознательно закрылся. Эх, вот мне бы так. Только где бы учебник достать? Вряд ли сам повелитель всея и всего согласится давать мне уроки. Насколько я знаю из истории, хороший властелин — товарищ занятой. Разве это запрещено? Я люблю лес. А кроме того, здесь очень красиво. Это моё признание оценили и даже улыбнулись. И травы растут. Да не только травы, а пиявки — это для косметических целей, хорошо влияют на кожу. В гареме проблемы с косметическими средствами. Похоже, мужчина... Как его зовут, кстати, мне так никто и не сказал. Удивился. Нет, мне просто нравится всё делать самой. Ещё не хватало ябедничать. Вот блин! Но я и правда люблю это дело. Интересно же, и не позволяет со скуки киснуть. «Скука?» — насторожился подслушивающий изверг и принялся мысленно перечислять. Вышивание, рисование, стихосложение, музыцирование. При этом на лице у него появилась улыбка. А вот ментально я уже его эмоций не чувствовала, даже ехидства. «А вам очень нравились обязательные уроки в школе?» — в свою очередь поинтересовалась я. Особенно если ваших рисунков учителя пугаются, а стихи просят никогда никому не показывать. Так всё плохо. Чему, он спрашивается, обрадовался? Удивите меня примером вашего поэтического творчества. Вы уверены? На всякий случай переспросить надо, чтобы потом не было претензий. Ну, тогда не жалуйтесь. Дам корове я морковь, «Вот и вся моя любовь». «Конец», — уточнила я, глядя на любителя поэзии. Как бы не лопнул бедолага в попытке сдержать неприличный хохот. «Да смейтесь уже, что вы мучаетесь», — разрешила я и сама хихикнула. «Вы просто гениальный поэт», — Всхлипнул он вслух, героическим усилием сохраняя нейтральное выражение лица. «С остальными предметами у вас такие же прекрасные взаимоотношения?» Я умею рисовать ёлочку, правда, кривую. Цветочек почти ровный получается. А вот когда мы рисовали портрет какого-то мраморного господина, учитель испугался и больше ко мне не подходил. Я тоже постаралась сделать самое серьёзное выражение лица и докладывала с прилежанием первой ученицы. Надеюсь, ваш труд был вставлен в рамку и вывешен в зале, где выставляются все работы моих прекрасных воспитанниц. Если бы не черти в глазах, я бы даже поверила, что он серьёзно. Хотя нет, вон уголок губ дёргается. Очень забавное ощущение, когда говоришь мысленно, а эмоции отслеживаешь по изменению мимики. «Вы думаете?» «Хм, вообще-то учитель забрал мой рисунок, но я решила, что это для того, чтобы сжечь побыстрее. А в том зале как с первой помощью, особенно нервным зрителям?» Этот зал я посещаю только с теми, кого собираюсь наградить женой из воспитанниц моего гарема. У таких людей обычно очень крепкая нервная система, не переживайте. Тогда всё в порядке. Правда, я не уверена, что моё художество может привлечь интерес к Создателю, но это даже к лучшему, мне пока и здесь нравится. А тот, кто не испугается моего творчества, точно героическая личность. М да уж, хороший тест на выдержку. Тем более от моего подарка рискнёт отказаться только личность, полностью потерявшая чувство самосохранения. Зачем мне трусливые соратники, у которых такие серьёзные проблемы? Действительно, поверить не могу, что мы всерьёз обсуждаем подобный маразм. Но выходит весело. Я даже не ожидала, что здешний грозный завоеватель настолько дружит с чувством юмора. Хотите, я тогда ваш портрет нарисую? Будете тестировать своё окружение, не отходя от трона? Хм... «Нет. Всё же такие проверки надо устраивать внезапно и наедине. Но ваша идея мне нравится». Он вдруг очень симпатичный искренне хихикнул. «А музыцируете вы так же успешно?» «Нет, музыку я люблю. Здесь у меня всё в пределах нормы». «А что? Играла я точно не хуже других». «Даже удивительно. Чем так музыка перед вами провинилась?» — хмыкнул мужчина. Странно, как вы находите время поскучать, учитывая вашу загруженность. Но ведь занятия только до обеда, — удивилась я, — а потом свободное время. Это же целых полдня. И всё это время вы проводите здесь, охотясь за пиявками? У здешнего властелина на лице отразилось искреннее недоумение. Зачем мне столько пиявок? Что-то мне слишком весело. В саду можно найти массу занятий, кроме того, я подружилась с некоторыми из девочек. «С некоторыми из живущих здесь девочек?» Снова удивился. «Похоже, я устроила повелителю утро сюрпризов». «Ришика очень милая, и Арения тоже приятная в общении, только сладкоежка страшная, обожает малину». «А человеческие девушки чем вас не устраивали?» «Вот настырный». «Почему? Всем устраивали. Просто они пауков боятся и в сад не выходят». Вообще-то я уже замёрзла, стоя глышом в одном покрывале. Солнце давно спряталось за серую лохматую тучу, похожую на клок ваты, и от воды тянуло свежестью. Наверное, я очень заметно поёжилась. Повелитель тут же отреагировал, тоже посмотрел на небо и наклонился, чтобы поднять моё платье и сандалии, лежавшие у его ног. Протянул их мне. «Было очень приятно провести с вами время, леди. Но, увы, мне не то что скучать». Отдохнуть не всегда получается столько, сколько самому бы хотелось. Хорошего дня. И вам. Я очень обрадовалась возможности одеться, но не натягивать же бельё в его присутствии. Так что я дождалась, пока властелинство скроется из виду, нырнула в платье, а потом снова уселась на покрывало, обхватила колени руками и задумалась».